Там же и тогда же. Капитан Серегин Сергей Сергеевич. Прямо напротив меня сидит булгарский хан Заберган, бывший хан. Неласканно к нему оказалась судьба и мои дикие воительницы. Был он хозяином своего народа, повелителем его судьбы, а теперь стал даже меньше, чем просто никем. На жирные рожи семипудового ленивца следы оказанного сопротивления, то есть ссадины и кровоподтеки, а также отчетливый рельеф на отпечаток маленького женского берца. Наверное, вякнул бывший хан нечто неподобающее, типа «Вах, молчи, женщина!» и получил берцем по фейсу для вразумления осознания. А может, и не только по фейсу, но и по другим интимным частям организма, только их, в отличие от фейса, Снаружи не видно. Хотя, в принципе, наверное, это было сделано зря. В том смысле, что от этого удара никакого вразумления и осознания у бывшего хана так и не наступило. А наступило только тупое непонимание по типу «А нас-то за шо? Мы же не авары!» С таким человеком явно каши не сваришь. В свое время он с легкостью предал антов, своих недавних союзников по походу к Константинополю, Сейчас также легко предают своего нынешнего союзника, аварского кагана-баяна. А если представится такая возможность, то предаст и нас. И чтобы это понять, совсем не нужно быть таким великим чтецом мыслей, как наша птица. Достаточно только обычного знания человеческой природы и совсем чуть-чуть особых способностей для того, чтобы определить наличие фальши, насквозь пропитывающей этого человека. По крайней мере, муки совести, которые колдун наложил на этого человека, не оказали на него ни малейшего воздействия, а это уже не лечится. Тут по морде берцам бить бесполезно. Тут требуется только летальный исход или заклинание принуждения, а оно для наставу. И хоть заберган, продолжает хорохолиться, он для меня все равно, что живой мертвец. Еще дышит, говорит, спит женщинами, ест и испражняется, но могила для него уже вырыта. Хотя с могилой мы озадачиваться, пожалуй, не будем. Раки на дне про тоже хотят есть. И хоть обры их совсем недавно неплохо подкормили, такой жирный и вкусный экземпляр их явно обрадует. Единственное, что мне удалось выяснить полезного в этом разговоре, так это то, что Каган Баян взял от каждого рода булгарку Тугуров. Заложники по одному или два юноши знатного происхождения. И в случае, если Кутугуры не будут повиноваться в распоряжении этих заложников, немедленно убьют. Ну да, а если они не будут убиты, то это замечательный способ через несколько лет сформировать среди покоренных племен проаварскую элиту. Только мы аварам этих нескольких лет не дадим. Вопрос решится в ближайшие дни. Но заложников из-под носа Буяна надо взять в любом случае, потому что тогда булгары будут плясать не под аварскую, а под нашу дудку. Ну а потом уже почти привычный для меня процесс деления народа на чистых и нечистых по принципу принятия или непринятия призыва. Теперь самое главное — определиться с тем, где их держат и под какой охраной. Наверняка это место где-то в середине вражеского лагеря, но не очень близко к резиденции Кагана. Нам лишь бы только понять, где именно, а дальше начнется привычная для спецназа работа. Тихо пришли, тихо взяли, что надо, и тихо ушли. И никто не знает, что куда делось, потому что и ветра не было. Тем более, что с порталом и разными магическими штучками нам даже не потребуется проникать за периметр. То, что хуже всего, так это то, что булгары и обры одеваются примерно одинаково, и издали будет невозможно определить, кому мы видим – булгарских заложников или просто молодых обров. Хотя пристальное наблюдение за лагерем Кагана надо установить немедленно. Пусть волчицы любого из эскадронов, кружащих в настоящий момент поблизости от вражеской ставки – Возьмут под контроль одного-двух стервятников и попробуют разобраться, кто там есть кто. Кстати, если отвлечься от бывшего хана Забергана, то еще стоит сказать о тех анских воях, которые отколекнулись на витцы, разосланные еще князем и даром. Пока их пришло не больше тысячи, это не так много, чтобы это количество хоть что-то значило в масштабе уже имеющихся у меня сил но и не так мало, чтобы воспринимать этих рослых, плечистых, мускулистых парней как ядро будущей территориальной армии. Те же булгары или авары, по сравнению с ними, выглядят настоящими заморышами. В основном приходящие сейчас вои пешие, потому что большинство анских всадников находились либо на порубежных заставах, как Добрыня, либо входили в состав старшей дружины, как Ратибор. Но это же значит, что такие мелкие группы, от трех, пяти до десятка бойцов, будут приходить на это место еще долго, или их надо будет собирать прямо в степи. Именно в расчете на этих новобранцев я и приказал мэри закупить несколько тысяч комплектов тифтонской пехотной экипировки. Пока что их принимали, объясняли ситуацию и отправляли в сортировочный лагерь. Те, кто услышит и примут призыв, подобно тому, как это сделала старшая дружина, получат новую экипировку и пройдут обучение у тевтонов-инструкторов. Такой пехоты, что получится в итоге, этот мир не знал еще никогда. Остальные, глухие к призыву, то время, пока мы бьем авар, будут копать в лагере ямы для сортиров, а потом без всякого шума отправятся по домам. Ибо в частях постоянной готовности или даже среди резервистов, в первой очереди, для них места нет.